Можно ли найти применение веры и мужеству в какой-нибудь деятельности? Конечно, веру можно проявить в любой момент жизни. Вера нужна, чтобы вырастить ребенка, чтобы заснуть. Вера нужна, чтобы начать любое дело. Но мы все привыкли к тому, что у нас есть такая вера тот у кого этой веры нет страдает от излишнего беспокойства о своем ребенке или от бессонницы или от того что он не способен никакой плодотворной деятельности он либо мнителен боится вступать с кем бы то ни было в близкие отношения либо находится в подавленном состоянии либо не способен строить долговременные планы «Оставаться верным своему суждению о человеке, даже если общественное мнение или какие-то непредвиденные обстоятельства, казалось бы, опровергают его, твердо придерживаться своих убеждений, даже если они не общепризнаны, все это требует веры и мужества». Воспринимать трудности, неудачи и печали в жизни как вызов, принимая и парируя которой мы становимся сильнее, а не как несправедливое наказание, которого мы не заслуживаем Все это тоже требует веры и мужества Проявление веры и мужества начинается с повседневных мелочей Прежде всего нужно заметить, где и когда теряется вера Проанализировать свои объяснения этой потери Распознать трусливый поступок и то, как вы его объясняете Скрывая от себя его истинную природу Понять, что изменяя своей вере, вы всякий раз ослабляете свой дух И что растущая слабость ведет к новому предательству и так далее Получается порочный круг Потом вы поймете также, что в то время, как на сознательном уровне вы боитесь, что вас не любят, на самом деле вы боитесь любить, хотя обычно не осознаете этого. Любить значит принять на себе обязательства, не требуя гарантий, без остатка отдаться надежде, что ваша любовь породит любовь в любимом человеке. Любовь – это акт веры, и кто слабо верит, тот слабо любит. Можно ли сказать больше о практике веры? Может быть, кто-нибудь и сказал бы, если бы я был поэтом или проповедником, я мог бы попытаться. А так как я не поэт и не проповедник, я не стану даже пытаться сказать больше. Но я уверен, что всякий, кто действительно в этом заинтересован, сможет научиться верить, так же, как ребенок учится ходить. Подробного рассмотрения требует еще одна установка, необходимая для владения искусством любить, поскольку она является основной в практике любви, а до сих пор мы упоминали о ней лишь вскользь. Я имею в виду деятельность. Выше я уже отмечал, что под деятельностью понимается не делание чего-либо, а внутренняя активность, плодотворное применение своих сил. Любовь – это деятельность, любя, я постоянно проявляю к любимому человеку активный интерес, но не только к нему или к ней Я не смогу деятельно относиться к любимому человеку, если я буду ленив, если я не буду постоянно чуток, бдителен, активен Единственное состояние, для которого характерно бездействие – это сон В состоянии бодрствования не должно быть места для лени. Парадоксальность ситуации, в которой находятся в наше время многие люди, состоит в том, что они полуспят, бодрствуя, и полубодрствуют во сне или когда хотят спать. Полное бодрствование создает условия для того, чтобы вам не было скучно, и вы не были скучны, и вы не были скучны. И в самом деле, не скучать и не надоедать составляет главное условие для того, чтобы любить. Проявлять активность мысли, чувства, в течение всего дня чутко все видеть и слышать, избегать внутренней лени, проявляется ли она в пассивности и накопительстве или в откровенной трате времени впустую, составляет необходимое условие овладения искусством любить. Было бы иллюзии верить, что можно так разделить свою жизнь, чтобы жить плодотворно в любви и неплодотворно в остальных сферах жизни. Плодотворность не допускает такого разделения труда. Способность любить требует энергии, состояния бодрствования, высокой жизнеспособности, которые могут возникнуть только в результате плодотворной и активной ориентации личности во многих других сферах жизни. Если человек не является плодотворной личностью в других сферах, он не будет плодотворным и в любви. Разговор об искусстве любить нельзя ограничить рамками сферы приобретения и развития личностью, описанных в этой главе черт характера и установок. Сфера личного неразрывно связана со сферой общественного. Если любить означает относиться ко всем с любовью, если любовь – это черта характера, то она должна обязательно присутствовать во взаимоотношениях человека не только со своей семьей и с друзьями, но и с теми, с кем вы общаетесь на работе, по делованию вопросом в кругу людей вашей профессии. Между любовью к своим и любовью к чужим не существует разделения труда. Напротив, наличие последнего – условие существования первого. Воспринять эту точку зрения со всей серьезностью означает в сущности коренным образом изменить привычные общественные отношения. О религиозном идеале любви к ближнему говорится много громких слов, но фактически наши взаимоотношения в лучшем случае определяются принципом справедливости Относиться друг к другу справедливо значит исключить хитрость и обман при обмене товарами и услугами и при обмене чувствами Принцип «я даю тебе столько же, сколько ты даешь мне» как в материальных благах, так и в любви является преобладающим этическим принципом в капиталистическом обществе. Можно даже сказать, что развитие этики справедливости – заслуга этики капиталистического общества. Такое положение вещей объясняется самой природой капиталистического общества. В докапиталистических обществах обмен товаров определялся или просто силой, или традицией, или личными узами любви и дружбы. При капитализме все определяется обменом на рынке. Идет ли речь о рынке товаров, либо о рынке рабочей силы, либо о рынке услуг, каждый обменивает то, что он хочет продать, на то, что он хочет приобрести, согласно условиям рынка, не применяя ни силы, ни хитрости. Этику справедливости легко спутать с этикой золотого правила. Принцип «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Можно истолковать в смысле «будь честен в обмене с другими». На самом же деле этот принцип первоначально был сформулирован как более общедоступный вариант ветхозаветного изречения «в возлюби ближнего твоего, как самого себя». В действительности иудеохристианские нормы братской любви коренным образом отличаются от этики справедливости. Любить ближнего значит чувствовать ответственность за него и ощущать себя единым с ним, в то время как этика справедливости означает не чувство ответственности и единства, а далекие, отчужденные отношения. Она предполагает уважение прав ближнего, но не любовь к нему. Не случайно золотое правило стало в наше время самой распространенной религиозной максимой. Это от того, что при толковании в смысле этики справедливости оно всем понятно, и все охотно ему следуют. Но практика любви должна начинаться с осознания различия между справедливостью и любовью. Здесь, однако, возникает важный вопрос. Если все устройство нашего общества и нашей экономики основано на том, что каждый ищет выгоды для себя, если его руководящим принципом является эгоцентризм, смягченный лишь этическим принципом справедливости, то как может человек заниматься делами, жить и действовать в рамках существующего общественного строя и в то же время по-настоящему любить? Разве последнее не означает, что нужно отказаться от всех мирских интересов и разделить жизнь бедняков? Христианские монахи и такие люди, как Лев Толстой, Альберт Швейцер и Симона Вей подняли этот вопрос и ответили на него решительным образом. Есть еще и другие, разделяющие мнение о принципиальной несовместимости любви с обычной мирской жизнью в нашем обществе. Они приходят к выводу, что говорить о любви сегодня значит лишь участвовать во всеобщем обмане. Они заявляют, что в сегодняшнем мире любить может только мученик или сумасшедший, а значит весь разговор о любви не более чем проповедь. Это вполне приемлемое заслуживающее уважения точка зрения С готовностью предоставляет рационалистическое объяснение цинизму В самом деле, ее безоговорочно разделяет средний человек Который думает, я не против того, чтобы быть хорошим христианином Но если бы я относился к этому серьезно, то мне пришлось бы голодать И радикально настроенные, и средние люди представляют собой автоматы, не любить И разница между ними лишь в том, что последние этого не понимают В то время как первые это знают и считают этот факт исторической необходимостью Я убежден, что признание абсолютной несовместимости любви и нормальной жизни Справедливо только в отвлеченном смысле Принцип, на котором основано капиталистическое общество, и принцип любви несовместимы. Но современное общество, взятое конкретно, представляет собой многогранное явление. Продавец ненужного товара, например, не может экономически существовать без лжи. Опытный же рабочий, химик или врач, может». Точно так же фермер, рабочий, учитель и многие бизнесмены могут попытаться любить, не переставая существовать экономически. Даже признав, что принцип капитализма несовместим с принципом любви, нужно согласиться с тем, что капитализм, по сути, представляет собой сложную и постоянно меняющуюся структуру, допускающую все же достаточно неконформизма и свободы личности. Я не хочу этим сказать, однако, что существующий порядок должен продолжаться бесконечно и что нужно в то же время надеяться на осуществление идеала любви к ближнему. Люди, способные любить при существующем социальном строе, встречаются неизменно в виде исключения. В современном западном обществе любви, как правило, отводится последнее место. Не столько из-за того, что возникновению любви мешают многочисленные другие дела, сколько из-за того, что дух общества, сосредоточенного вокруг производства и жаждущего только потребления, таков, что только неконформист может противостоять этому духу. Тот, кто серьезно относится к любви как к решению проблемы человеческого существования, должен в этом случае прийти к выводу, что для того, чтобы любовь стала социальным, а не глубоко индивидуалистическим явлением, которое отодвигается обществом на задний план, необходимы важные и радикальные изменения в нашей социальной структуре. В рамках этой книги можно лишь указать на общее направление таких изменений. Во главе нашего общества стоит управленческая бюрократия, профессиональные политики, люди действуют под влиянием массового внушения, их цель и самоцель больше произвести и больше потребить, всякая деятельность подчинена экономическим целям, средства стали целями. Человек стал автоматом, сытым и одетым, но лишённым всякого интереса к своим специфически человеческим качествам и функциям. Если человек способен любить, он должен занять своё верховное место. Не он должен служить экономической машине, а она ему. Он должен быть наделён способностью разделять скорее переживания и труд, нежели в лучшем случае прибыль. Общество должно быть устроено так, чтобы социальная, любящая сущность человека была неотделима от его жизни в обществе, составляла с ней одно целое. Если верно, что любовь, как я попытался показать, является единственно здравым и адекватным решением проблемы человеческого существования, то всякое общество, которое так или иначе ограничивает развитие любви, неизбежно рано или поздно погибнет придя в противоречие с основными потребностями человеческой природы. Разговор о любви не только проповедь, что этот разговор о наивысшей и реальной потребности, присущей каждому человеку. И то, что эта потребность скрыта, не значит, что она не существует. Анализ природы любви показывает, что любовь, как правило, отсутствует. Социальные условия, явившиеся причиной этого, заслуживают осуждения. Вера в любовь, возможную как общесоциальное, а не исключительно индивидуальное явление, есть разумная вера, в основе которой отражение самой сокровенной сущности человека. Текст читал Станислав Концевич.